Солнце Гелиоскопа Вот вы и прочли два совершенно разных эссе, описывающих, как создавалась книга нового Солнца, но ни в одном из них я не солгал ни словом. Литературный труд — процесс сложный, так что при желании я без труда мог бы написать третье, ничуть на них не похожее, и оно также оказалось бы чистой правдой. Однако здесь речь пойдет о другом. Теперь мне хотелось бы снова вернуться к гелиоскопу, написанному более года назад, и несколько подробнее раскрыть высказанные там мысли. Начать вполне можно с заглавия. Гелиоскоп — оптический прибор, предназначенный для наблюдений за Солнцем. Об этом вам, безусловно, известно. Книга нового Солнца битком набита всевозможной символикой. В празднике Святой Катарины я упоминал о символике роз, а буквально только что получил от Роджера Стюарта из Остина, штат Техас, письмо о символике деревьев. Однако главное, центральное место в книге отведено символике солнца, что наглядно демонстрирует название и самой книги «Нового солнца», и ее первого тома «Тени палача». Кстати, деревья и розы также косвенным образом символизируют солнце, поскольку ни те, ни другие не могут существовать без солнечного света, а распустившаяся роза — практически изображение солнца. Угасает солнце, гибнет и урт, и в народе ходят легенды о грядущем возвращении миротворца. Возродившийся к жизни миротворец спасет, исцелит солнце, а посему люди зовут новым солнцем его самого член уже ордена взыскующих истинные покаяния, верша казнь, надлежит встать меж казнимым и солнцем, то есть символически прервать жизнь жертвы еще до того, как она умерщвлена в действительности. Возможно, в названии коготь миротворца символика солнца на первый взгляд не видна, однако символом солнца здесь служит сам названный предмет – коготь миротворца. Следуя по порядку, далее мне, вероятно, следует объяснить, что Empire журнал, адресованный начинающим писателем-фантастом, и потому «Гелиоскоп» насквозь пронизан достойными урии Хиппа советами новичкам. Данное эссе предназначено для публики искушенной. Однако, подумав о том, что несколько его экземпляров могут случайно попасть в руки их рабов, я в надежде свести на нет вред, нанесенный умам начинающих гелиоскопом, позволю себе отклониться от правил, дабы сказать вот что. Из всех советов писателям достойны прочтения только три. Не надо! Можешь сдержать себя, не писать, значит, ты не писатель. Впрочем, возможно, ты не писатель, даже если сдержать себя не способен. Читай! Неважно, во что бы тебе не хотелось верить. Стать писателем не потратив десятков тысяч часов на чтение, не получится. Как угодить мастеру, поймешь только, став мастером сам. Пиши! Писатели пишут. Те, кто не пишет, писателями себя только мнят. Плавать ведь не научишься, не побарахтавшись в речке, не нахлебавшись воды. Вот и писательского ремесла не освоишь, если не будешь писать. Харлан Эллисон... На встречах с начинающими писателями советует им писать по короткому рассказу ежедневно, в буквальном смысле, за следующий год создать 365 небольших произведений. Думаешь, позерство? абсурд, преувеличение несколько. Харлан Эллисон, американский писатель-фантаст, сценарист, блистательный мастер короткой формы, составитель культовой антологии Опасные видения скандалист, хулиган и резонер. Открыто хамил Азимову, провоцировал Дика, судился с Кэмероном, враждовал с российским издательством Азбука из-за пиратского издания сборника его рассказов. Где-то в самом начале работы над повестью, со временем превратившейся в книгу нового солнца, я ради собственного интереса пробовал разобраться, что делает великую книгу великой. И пару дней назад наткнулся на тогдашние свои заметки. Вот что там говорилось. Величие. Первое. Крупный масштаб. Великие книги обычно длинны. Второе. Масштаб замысла. В великих книгах затрагиваются великие темы, изображаются целые общества, целые страны. Именно это я и имел в виду, упомянув в гелиоскопе о желании создать нечто крупномасштабное. Хотите соглашайтесь, хотите нет. Но я держусь следующих определений с течением времени, сложившихся в голове. Хорошим можно считать произведение о внушающем симпатию трехмерном героя, переживающим захватывающие, необычные приключения на фоне разнообразного, интересного окружения. Великим произведением можно назвать, если образованный, культурный читатель с удовольствием прочтет его, а после с еще большим удовольствием перечитает. Биографические подробности, скорее всего, никого не интересуют. Мне самому они уж точно не интересны давно, но колледж, который мне пришлось оставить, был колледжем Техасского механико-сельскохозяйственного университета. Ушел я уже со второго курса, а причиной тому явилась крайне скверная успеваемость для тех, кто никогда не бывал на конвентах любителей научной фантастики. В программу крупнейших зачастую включен маскарад. Наград предусмотрено немало. За лучший костюм, за самый красивый костюм, за самый смешной костюм и так далее, вплоть до специальных призов, самый обнаженный из дам. Кэрол Резник и ее муж Майк, Майк Резник, американский писатель-фантаст, пятикратный лауреат премии «Хьюга», В кругах любителей косплея особо весьма известные. Однако, помнится, Майк на конференции не выступал, а менял слайды в проекторе и дымил мне сигареты в лицо. Лучшим костюмом из тех, какие мне доводилось видеть, я бы назвал костюм Сандры Мизель, нарядившейся героиней повести Пола Андерсона «Царица ветров и тьмы». Теологические аргументы почти всегда палка о двух концах. Углубляться здесь в эти материи я не стану, однако обосновать утверждение, будто существование Бога может быть доказано с точки зрения разума, только в том случае, если его не существует, дело нехитрое. К счастью нам, остальным, сие обстоятельство веселиться отнюдь не препятствует. Вот, например, сколько лет я читал, будто все возможные доказательства бытия Божия идут от Фомы Аквинского. Однако Хорхе Луис Борхес в миниатюре «Аргументум Орнитологикум» из сборника «Создатель» предлагает свое оригинальное. Мой легкий скепсис по поводу эволюции отнюдь не означает, будто я ее отрицаю. Наоборот, в эволюцию я вполне верю. К чему винить во всем на свете одного только Бога? Верю я и в ламаркизм, в том виде, как сформулировал его сам Ламарк. Ламаркизм представленные в стандартных учебниках, на самом деле лысенковщина, соломенное чучело, сооруженное противниками ламаркизма, концепция, очевидно, ошибочная и посему развенчиваемая без труда. И никакого противоречия во всем этом нет. Если отбросить в сторону соображения политические, ламаркизм с дарвинизмом друг друга отнюдь не опровергают. Вся эта книга уже приняла куда более религиозный тон, чем я планировал изначально, но все-таки искушение очень уж велико. Не могу не отметить еще раз. В действительности большинство христиан не знают о житии и учении Христа практически ничего и опасаются расширять круг познаний, чувствуя, что в таком случае их предрассудкам придется худо. Замечание Найта О том, что мы уже пережили будущее, рожденное воображением фантастов 30-х годов, есть ключ к пониманию многих явлений, ставящих в тупик литературных обозревателей, особенно обозревателей, обозревающих, так сказать, современную научную фантастику со стороны. Этим обозревателям известно, что научная фантастика состоит из историй о звездолетах, бластерах и роботах, и все они никак не могут понять, почему в произведениях большинства писателей-фантастов этим вещам уделяется так мало внимания. Да, роман жюли Верна о подводном судне, которое мы назвали бы атомной субмариной, вполне заслуженно стал сенсацией своего времени. Мальчишки из поколения моего отца ценили его столь высоко, что в наши дни подобное просто непредставимо. Для сотен тысяч а может и миллионов читателей, он стал дверью в новый мир. Однако книг, посвященных в первую очередь странствиям технологически усовершенствованных субмарин по океанам Земли, ни один из современных фантастов писать не станет. Точно таким же образом мало кому из них интересны усовершенствованные космические шаттлы, усовершенствованные лазеры или усовершенствованной Промышленный робот Unimate. Первый робот, используемый на сборочных линиях General Motors с 1961 года. Но самое грустное. Если писатель действительно совершает некий прорыв, открывает новые горизонты, его непременно обвиняют в описании будущего, по сути, ничем неотличимого от прошлого. Разумеется, будущее во многих отношениях неотличимо от прошлого. Именно это мы и имеем в виду, говоря, что история повторяется. Британская империя в целом ряде аспектов неотличима от римской. Японская империя в ряде аспектов неотличима от британской. Современные цеховые профсоюзы весьма напоминают средневековые гильдии, и, к слову заметить, я сам член современной организации под названием Гильдия авторов. Однако даже в тех случаях, когда писатели предлагают публике нечто совершенно новое, их будущее неизменно объявляют неотличимым от прошлого, если только в тексте не фигурирует множество звездолетов, бластеров и роботов. Недавно Джордж р.р. Мартин с Лизой Таттл выпустили серию произведений о людях, живущих в мире с пониженной гравитацией, летающих с острова на остров при помощи искусственных крыльев. Один из обозревателей «Чикаго Трибюн», смешав в кучу их книгу «Гавань ветров», роман «Джанет Морис Дримденсер» и «Мою тень палача» подытожил. Замысел, по сути, один и тот же. Перед нами в обличье будущего предстает прошлое. Разумеется, этот обозреватель имел в виду не замысел, но тему, и точка с запятой тут ему, кстати, вовсе не требовалась, гораздо уместнее оказалось бы двоеточие. А вот после двоеточия Следовало бы сказать, что во всех трех книгах изображается будущее, не имеющее ничего общего с уровнем технологического развития настоящего. Интересный, кстати, момент. Почти все, занимающиеся изучением научной фантастики, либо согласны с Брайаном Олдисом, сказавшим, что она начинается с Франкенштейна Мэри Шелли, либо, подобно мне самому, считают ее началом «машину времени» и ни в одной из этих двух книг ни слова не говорится о звездолетах, бластерах или роботах. Несомненно, на свете имеется пара-другая невежд, еще не открывших для себя блистательного брюзги по имени Джек Вудфорд. Особенно хорошим писателем Вудфорд отроду не был, зачастую ошибался, но тем не менее остается лучшим автором, писавшим о писательстве, и писательской жизни из всех когда-либо прикасавшихся пером к бумаге. Любимая книжка Вудфорда имеется у каждого из его поклонников и поклонниц. Мне лично больше других нравится «How to write for money», и вот вам цитата из главы 11 «Как жарить утку под прессом». Начал я прямо пописанному писанному. Увы, следуя тому же рецепту, что и повар Ламас, Достигнутый результат я вынужден был скормить псам. Псы съели, однако их тут же вытошнило. Успокоив себя мыслью, что толку от кулинарных книг столько же, сколько и от учебников литературного мастерства для начинающих писателей, я выбросил кулинарную книгу в мусорный бак и начал с нуля. И тягу к тому же самому в весьма измененном виде сохраняю по сию пору. Зарабатывать деньги – уча других делать что-либо куда легче, чем делая тоже своими руками. Нужно ли говорить, что мудрая мысль Вудфорда применима далеко не только к кулинарии и литературному творчеству? Не сможете откопать книгу старины Вудфорда? По-моему, лучшего способа проникнуть в суть человека еще не придумано. В букинистическом магазине обратитесь по адресу Woodford Memorial Editions Incorporated, P.O.B., 55 Seattle WA 98155 Ну а теперь я, по обыкновению неуклюже, порекомендовав вам книжку о писательском мастерстве, позволя себе поведать еще об одной. О книге «Cruiting Sword Fiction» Дэмона Найта. Заказать эту книгу можно по адресу Writer's Digest Books 9933 Aliens Road Cincinnati OH 45242. Только предупреждаю, не давайте ее в руки друзьям и без того не страдающим неконтролируемым влечением к писательству. Смотри первое правило Вулфа в начале этого эссе. Она непременно поддвигнет их взяться за перо, и тогда их ожидает немало бед. Поскольку в Гелиоскопе упомянуто о моей работе, наверное, под конец этого эссе следует объяснить, чем я собственно занят каждый день. Занимаюсь я так называемой промышленной журналистикой, а именно работаю ведущим редактором в журнале Plant Engineering. Пишу статьи о подшипниках, электробурах, гидравлических помпах и тому подобном. Покупаю статьи, написанные на схожие темы другими, редактируя их и, согласно расхожему выражению, выпускаю в свет. Сам делаю фотоснимки и черно-белые, и цветные Беру интервью, изучаю новинки и разъезжаю по всем Соединенным Штатам, хотя, кажется, чаще всего езжу в Кливленд, в Детройт и от чего то в Филадельфию. У меня есть шикарный, просторный служебный кабинет с ковром на полу и рабочим столом орехового дерева, не говоря уж о пишущей машинке и книжных стеллажах до самого потолка. Есть даже секретарь, не личный один на троих с еще двумя ведущими редакторами но подчиненных, а стало быть и хлопот с ними, нет вовсе. Одним словом, дело могло обернуться намного хуже. В настоящее время штат редакции Plant Engineering состоит из 25 человек, возглавляемых Лео Спектором, главным редактором и моим боссом. Среди этих 25 имеется шеф-редактор, то есть правая рука редактора главного, 9 ведущих редакторов — полдюжины или около младших редакторов с самыми разными титулами, выпускающий редактор, редактор по производству, новостной редактор, корректор и так далее, и три художника. Все вместе мы выпускаем по новому номеру 200-страничного журнала каждые две недели.